а тебе было неспослано какое-нибудь видение? Да, я, кажется, припоминаю. А, о, святой Франциск посмотрел на меня, и, и он улыбнулся, потому что он добрый святой. Видишь, улыбнулся? Да, тогда я понял, что свершилось чудо. Он сказал, не обижай собачек чумазой. Некоторым дано видеть такие вещи. Да да, да, да, да. У мой отец был не очень хорошим человеком. А эту что? Но он иногда видел святых, а, а иногда всякую пакость. Mm -hmm. Все зависело от того, был ли он в эту минуту хорошим или плохим. А а скажи, пират, а у тебя бывали другие видения? Не, я их боюсь. В воскресенье. Пират с тяжелым сердцем оставил дома собак и пришел на службу. Первое, что он увидел, это золотой подсвечник. Невозможно было поверить, что это он, пират, подарил его. Он всматривался в лицо святого, стараясь угадать, понравился ли Франциску Осискому его подарок. Наша церковь приобрела новое прекрасное украшение. Один из детей ее пожертвовал золотой подсвечник во славу святого Франциска. Он рассказал о больной собаке и нарочно очень сухо, пока не заметил, что прихожане стали улыбаться. В этом нет ничего смешного. Святой Франциск так любил животных, что даже проповедовал им. Вот, послушайте историю о злом волке из губило. Пират смотрел на него и удивлялся тому, что слышал. Внезапно у входа послышалась какая-то возня. Раздался яростный лай и царапанье. Дверь распахнулась, и в церковь радостно ворвались собаки-пирата и кинулись к нему. Они накатились на него, как волна. Священник умолк и строго повернулся к ним, но... Увидев эту возню, добродушно рассмеялся, а за ним засмеялась и вся его паства. Уведи собак, пусть подождут снаружи, пока мы закончим. И не огорчайся, не грешно снискать любовь своих собак и не грешно любить их.